Щедрость, определение, умение великодушно отдавать. Категории, связанные с взаимодействием, связанные с нравственными убеждениями. Схожие качества, альтруизм, великодушие, умение проявить милосердие, умение отдавать, филантропия. Возможные причины, сильное чувство благодарности. Желание делиться, воодушевлять и помогать. Желание отплатить или отблагодарить заранее. Взросление в семье или обществе, где было принято делиться. Четкие представления о морали. Персонаж испытал на себе щедрость других людей, и она изменила его жизнь к лучшему. Связанное поведение. Персонаж делится всякий раз, когда это может помочь. Персонаж делает подарки без повода, доброта, предупредительность. Персонаж получает удовольствие от того, что поднял кому-то настроение. Персонаж тратит время, силы и деньги на благотворительность. Персонаж тратит время на помощь в организации мероприятий или собраний. Персонаж благонадежен и полагает, что и окружающие надежны. Персонаж берет дополнительные задачи и обязательства, чтобы дать кому-то передышку. Персонаж предлагает воспользоваться своими связями или влиянием, чтобы кому-то помочь. Персонаж делает комплименты. Персонаж уделяет людям время. Персонаж надеется, что окружающие вдохновятся проявленной им щедростью и тоже станут щедрыми. Персонаж видит потребности окружающих и пытается помочь. Дом персонажа открыт для других людей. Отсутствие меркантильности. Персонаж отдает, потому что может. Скромность, принижение своей щедрости. Персонаж активно заботится о благополучии окружающих. Персонаж распространяет счастье и позитивный настрой. Персонаж относится к окружающим, как к семье. Персонаж думает о том, как лучше помочь человеку или делу. Проактивность. Персонаж отдает свой долг обществу и рабочему коллективу. Персонаж заряжается энергией, когда делится. Персонаж берет на себя роль лидера в деле, которое дорого его сердцу. Персонаж живет скромно. Персонаж вдохновляет окружающих. Персонаж посвящает себя окружающим. Персонаж отдает с энтузиазмом. Персонаж относится к людям как к равным. Персонаж проявляет искренний интерес к окружающим. Персонаж хорошо умеет слушать. Эмпатия, дружелюбие. Персонаж ценит то, что имеет. Персонаж больше узнаёт о деле посредством участия. Работает в столовой для бедных и так далее. Связанные мысли. На этом бездомном всегда одно и то же рваное пальто. Может, ему одно из моих подойдет? У Мэри тяжело протекает беременность. Приготовлю пару запеканок, пусть поставит в морозилку. Кто-то же должен организовать рождественскую вечеринку. Раз я в этом году сижу дома, могу помочь. Положу Лукасу в куртку еще одну двадцатку. Будет приятный сюрприз. Связанные эмоции. Связанные эмоции. Уверенность в себе, решимость, благодарность, любовь, удовлетворение. Положительные аспекты. Щедрых персонажей радует тот факт, что они дарят утешение, удовлетворение и счастье окружающим. Довольные тем, что имеют, они очень ценят обстоятельства своей жизни и значимых людей, находящихся рядом. Зачастую они хорошо умеют слушать и очень наблюдательны. Видя нужду, они стремятся восполнить ее в меру своих возможностей и не ждут, что это сделает кто-то другой. Своими бескорыстными поступками эти персонажи вдохновляют окружающих на доброту и благотворительную деятельность – они считают, что отдавать — это часть жизни порядочного человека. Отрицательные аспекты. Щедрые персонажи смотрят на мир через розовые очки, видят в людях лучшее. Их наивность в отношении человеческой природы может поставить их под удар, окружающие без стеснения ими воспользуются. Этим персонажам трудно сказать кому-то «нет», И они, скорее, возьмут на себя слишком много, чем разочаруют тех, кто от них зависит. Они также бывают чрезмерно щедры, делятся так жертвенно, что страдает их собственное благополучие. Пример из поп-культуры. Санта-Клаус, возможно, самый канонический пример щедрости. Согласно популярной версии, Санта и его эльфы трудятся весь год, чтобы к кануну Рождества приготовить подарки для всех послушных детей в мире, а затем развозят их по домам на волшебной оленьей упряжке. Жизнелюбивый, добродушный, трудолюбивый Санта всегда найдет доброе слово и похвалит. Дополнительные примеры из кино. Оскар Шиндлер. Список Шиндлера. Джордж и Мэри Бейли. Это замечательная жизнь. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Сварливость, безответственность, склонность к манипуляциям, скупость, упрямство, темпераментность, робость. Сложности для щедрого персонажа. Желание отдать что-то чрезвычайно гордому человеку. Болезнь или загруженность, не позволяющие заниматься благотворительными проектами. Персонаж вынужден отказываться от участия в благом деле. Конфронтация с членами семьи, которые считают, что не находятся в приоритете.